32. -я. Тебя больше никто не тронет, парень. Ролана. Огромных размеров собака. Черная длинная шерсть, которая сияла в лучах вечернего солнца. Вжималась в каменную стену, агрессивно скаля зубы. Ее передняя лапа была поджата. Судя по всему, по ней уже успели попасть камнем, которых рядом с животным было накидано предостаточно. Трое мужчин швыряли булыжниками в пса, удерживая в руках дубины как я поняла, на всякий случай, если он решит напасть, защищая себя. Недалеко от них топтались люди, шурша какими-то листами и передавая пухлой женщине монеты. «Ставки?» — ахнула я, поражаясь увиденному до глубины души. «Они делают ставки?» «На то, сколько то раз продержится. Так всегда было», — произнес с печалью в голосе стоявший рядом Ронанс. Увы, но жизнь пса подошла к концу. «Господи!» — прошептала я мысленно, не вынося ярко-синего взгляда собаке, в котором читалась безысходная печаль. Животное понимало, что его ждёт. Еще оно понимало, что против такой толпы у него нет ни шанса. «Что за мир такой? Разве так можно? Откуда у вас эта кровожадность? Для вас мучить животное — развлечение?» «Сдохни уже!» — кричал какой-то долговязый мужчина с несуразной кепкой на голове иначе я потеряю деньги». «Давай», — тут же загорланил второй. «Терпи, мне нужен этот выигрыш. Не тяните время», — грудным голосом проорала та самая баба, собирающая монеты. «Не по правилам это». Один из троицы нападавших поднял с земли увесистый камень, который лежал у его ног и запустил им в животное. В этот момент для меня все происходило как в замедленной съемке. Вот булыжник летит по заданной для него траектории и попадает собаки по голове. Сердце болезненно сжалось, когда пес жалобно заскулил. Мне не хватало воздуха, я задыхалась, а еще не понимала, как люди могут спокойно стоять и смотреть на то, как на их глазах забивают животное. И вновь один из мужчин подхватил камень земли. Только теперь его размер был куда больше, замахиваясь. «Прекратите!» зарычала я, выскакивая перед ним тем самым встав между нападающими и пострадавшей собакой. Взгляд, который рвал мое сердце на части. «Хватит!» — я сказала. Гаркнула, что было сел, раскинув руки в разные стороны и закрывая собой пса. Все присутствовавшие притихли, смотря на меня округлившимися глазами, в которых читалось многое. Аристократка. По округе поползли вполне ожидаемые шепотки. «Откуда она здесь?» «В такой-то час». «Это не та ли самая, которая вчера была с наследником герцога?» «Точно она. Говорят, она с ним на одном коне скакала. Ах, неужели невеста?» «Отойдите от животного!» — рычала я, тяжело дышая, пропуская мимо ушей их пустопорожний треп. За спиной, за которой ей находился Торос, послышалось угрожающее рычание. «Спокойно, парень посмотрела я на него, встречаясь ярко-синим взглядом. «Давай без глупостей. Я на твоей стороне». «Госпожа», — склонил голову один из мужчин, спрятав дубину за спину. «Мы не нарушаем правил». «То есть убийство, которое вы намерены совершить, не является нарушением правил?» Меня трясло от злости. «Что за люди? Разве так можно? Он же живой, живой!» «Веди себя хорошо и не вздумай кусаться». Вновь посмотрела я на озорка, наблюдающего за мной пса, прижимающего к телу поврежденную лапу. Мысленно посылала ему волны дружелюбия и обещание того, что не дам его в обиду. В сторону. Устремила свое внимание на притехших людей, явно считающих меня ненормальной. «Плевать, то же самое могу сказать про вас». Но топтался на месте один из троиц и не желая выпускать булыжник из рук я сказала в сторону повысила голос тем самым оттесняя нападавших на животное чей это пес люди притихли не спеша давать ответы то есть ничей вскинула я брови обводя мужчин и женщин зорким взглядом хорошо если он ничей значит я заберу его себе отовсюду послышали шепотки люди были явно в шоке от услышанного госпожа при всем моем уважении склонил голову мужчины из толпы. Этот убийца не подходит на роль зверушки для знатной барышни. Слуха коснулся чей-то смешок, приведший меня в ярость. «А давайте я сама буду решать, что мне подходит, а что нет». Злобно прищурилась, раздражаясь все сильнее. Народ притих, а вот рычание за спиной продолжалось. Но оно и неудивительно. пес напуган, ему больно а доверие к людям, если таково и было, то исчезло. Я надеялась, что не бесследно. Теперь это моя собака. Произнесла я. А если ее хозяин все же и объявится, я с радостью выслушаю все его претензии и недовольства в поместье Вереин. Так ему и передайте. Решительно вздернув подбородок, я медленно обернулась к агрессивно настроенному животному. «Привет, парень». Смотрев в глаза пса, я говорила тихо, почти шепотом. «Ты такой красавец!» Нога сделала небольшой осторожный шаг вперед. «Обещаю, я не причиню тебе вреда». Еще один шаг тоже был преодолен, сокращая расстояние между мной и Торосом. Люди не спешили расходиться, увлечённые происходящим. Была готова дать голову на отсечение, что они уже успели нафантазировать себе в красках, как мощный бойцовый пес рвёт аристократку на части. Вот только во мне присутствовала уверенность, что я справлюсь с поставленной задачей. Не знаю, в чем был секрет, но я всегда находила общий язык с собаками любых пород. Какими бы грозными они ни были и как агрессивно ни скалились, ни одна не причинила мне вреда. «Позволь помочь тебе», — Еще шаг приблизил к синеглазому красавцу. Он смотрел пристально, не отрываясь, словно пребывая в раздумьях. «Дать мне шанс, поверить ли моим словам, или все же нет?» «Госпожа!» Жалобный, но в то же время напряженный до невозможности писк Инессы долетел до моих ушей. «Тише!» — прошептала я ей, не сводя взгляда с пса, который уже не рычал, но так и продолжал скалиться. «Тебе сделали больно!» Я поджала губы, смотря на его травмированную лапу. «Мы залечим рану. Тебя больше никто не обидит, обещаю» с гулко бьющимся сердцем я подошла еще ближе, осторожно протягивая руку к животному. Резко извернувшись, то раскладнул челюстью рядом с моей ладонью, отчего одна из пустоголовых крестьянок завизжала. Бросив в ее сторону убийственный взгляд, я перевела внимание на животное. Прекрасно понимала, если бы он захотел, то смог бы с легкостью вгрызться в мою плоть, но Тор не сделал этого. Я тебя не боюсь произнесла тихо, хотя грудь в этот момент ходила ходуном. «И ты меня не бойся, хорошо? Если позволишь». Моя рука под судорожные вздохи глазеющей толпы пошла на сближение с псом. «Я стану твоим другом». «Секунда». «Две». «Три». Я затаила дыхание, готовое ко всему. А потом подалась вперед, осторожно касаясь сине синей чёрной шерсти, ощущая, какая она мягкая на ощупь. «Немыслимо». «Вы это видели? Видели?» «Что только творится в этих аристократичных головах?» «Она могла пострадать!» «Да замолчите его уже!» Пес так и продолжал скалиться, но он позволял к себе прикасаться, а это, как по мне, говорило о многом. «Давай отправимся домой!» Улыбнулась я ему. «Всё имение будет в твоём распоряжении!» Ласково гладило животное, чувствуя, как оно успокаивается. Но для начала было бы неплохо разобраться с твоей лапой. Давай. Осторожно отстранившись, я поднялась на ноги. Пойдем со мной», — поманила его за собой. «Обещаю, тебя больше никто не тронет, парень».